Глава 21. Не помня себя от ужаса и смутно, понимая, что вообще делаю, я бросилась к нему. «Стойте! Хватит!» Мое появление смутило нападавших, а заодно всколыхнуло зрителей. Первые в нерешительности опустили оружие, вторые что-то кричали. Хорошее или нет, я не могла разобрать из-за нарастающего звона в ушах. Единственное, что меня сейчас волновало, — это Кир. И, подбежав, я плюхнулась рядом с ним на колени. Кириан. Я начала вливать в него целебные силы сразу, как только прикоснулась, но они уходили, как вода в сырую землю. Слишком много ран, нанесенных не только оружием, но и чужой магией. Он был полон ей и держался только благодаря драконьей сути. Одно заклятие схлёстывалось с другим. Они сплетались, порождая что-то новое и еще более разрушительное, чем отдельные части. «Что ты наделал?» лихорадочно шептала я пытаясь ладонями зажать рану на боку, из которой толчками выходила темная кровь. «Что же ты наделал?» Нес? Голос звучал глухо и через силу. Он дышал надрывно и с хрипом. Каждый раз, когда могучая грудь тяжело вздымалась, внутри что-то ужасающе клокотало и булькало. «Что ты натворил?» Изо всех сил прикусила изнутри щеку, чтобы не разрыдаться от собственного бессилия. Я не могла его вытянуть, мне не хватало сил. Тебе надо уходить. Никуда я без тебя не уйду, хоть ты и отрёкся от меня». «Так было надо», — с трудом произнес он, скользя по мне мутным, как будто хмельным взглядом. «Только не говори мне про ваши великие цели и Терахана. рассердилась я, вытирая плечом соленую щеку. «Плевать мне на Терахана. Главное, чтобы ты жила. Ты тоже должен жить». Он будто не слышал меня. Линии жизни дрожали из последних сил удерживая его здесь, со мной, не отпуская за грань. Если бы он только мог обернуться. Своим целительским даром я видела, как угасает человеческая суть, а дракония заходится в агонии. Не в силах прорваться наружу и взять удар на себя. Между ними будто стояла заслонка, не позволяя двум частям одного целого слиться воедино. «Не засыпай!» Я встряхнула его. «Не смей! Умрешь ты, умру и я!» «Тебе нельзя ко мне привязываться!» Прошелестел он, почти не шевеля губами. «Я не тот, кто тебе нужен!» «Не смей указывать, кто мне нужен, а кто нет, и я сама разберусь, кому мне привязываться!» Его слова разозлили. Эта мужская уверенность в том, что они лучше знают, как надо, лучше разбираются в ситуации, выводила из себя. Судя по тому, в какую бездну скатилось могущество драконов Саоры, ни черта они не разбирались. Преследовали какие-то высшие цели, упуская то, что под самым носом, на самом виду. Пусть я так и не смогла нормально осознать и приручить Дарвидящей, но кое-что понимала гораздо лучше, чем сам Кир. Не знаю, какую чушь ты вбил себе в голову, но я выбираю тебя, Кириан Варт, и мне плевать, что ты об этом думаешь. Так что давай вытаскивай наружу своего дракона и покажи им, на что способен. Это говорю тебе я, твоя пара. Мои слова совпали с его последним вдохом, но было еще не поздно. Это знание пришло само и ниоткуда. Столько десятилетий не было видящих, которые могли становиться истинными для драконов, что многие подзабыли о главном — о том, что эта связь не возникает на пустом месте только потому, что кому-то из саурцев этого захотелось. Не накрывает внезапной волной, не срабатывает, если затащить в постель. Именно видящая выбирает свою пару — душой сердцем, сутью, своим даром, который становился сильнее рядом с тем самым. Мой дар стал набирать силу в родительском доме, когда я впервые оказалась задним столом со своим будущим мужем, и с тех пор день за днем раскрывался все ярче, как цветок на ветру, и когда Кириана привезли в столицу Калирии, он воспрял с новой силой, позволив мне увидеть то, что было скрыто раньше. Просто я этого не понимала, а сейчас увидела словно на открытой ладони. Преграда между человеческой и драконьей сутью накалялась. Зверь рвался на волю, подчиняясь моему зову. Ярился, готовый сокрушить всех и каждого, кто посмеет встать у него на пути. — Что вы стоите? Добивайте его! — прогремело откуда-то сверху. — Девка нужна живой! Я с ужасом узнала голос Чесса Витони. — Вот стерва живучая! Воин снова поднял свой чудовищный двуручный меч — В руках мага снова взметнулось пламя, а ассасин гибкой змеёй скользнул ко мне. Схватил за шкирку, пытаясь оторвать от Кириана, но я вцепилась в того обеими руками, чувствуя, что еще слишком рано отпускать. Ему была нужна помощь. Встала. Живо. Нижняя половина лица мужчины была прикрыта серебристой маской, а глаза, черные, как сама ночь, смотрели на меня без единой эмоции. «Иначе я переломаю тебе руки». Не осознавая, что делаю, я выдернула из Кирена клинок по рукояти, топленной в бедре, и, не глядя, ударила назад. Удар пришелся бок и был не таким уж страшным, если бы не драконья кровь, оставшаяся на лезвии. Ассасин взвыл от боли и отпрянул, зажимая ладонью дымящуюся рану. Я продолжала сидеть над киром, как орлица над своим орленком. Сжимала рукоятку клинка, готовая ударить любого, кто посмеет подойти ближе. Свирепо, сверкая глазищами из-под забрала, на меня двинулся воин. «Девку не убивать!» — снова закричала Чеса, которую держал на руках здоровенный стражник. Сама она после обвала на складе стоять не могла. Я издали видела перебитую спину и поломанные ребра. «Убить не убью», — хмыкнул воин, делая широкий замах мечом. «Но пока лечу знатно».